Наоми и Керна о чем-то говорили. Оцепеневший разум Салли не позволял ей вслушиваться в разговор. На плот тем временем подняли находившегося в полубредовом состоянии молодого человека. кирнан и его помощник, оставив свой плавучий медный куб, уцепились за боковые канаты плота. «Вы бы как-нибудь помогли ему, мисс!» — попросил один из его друзей. Он расшиб голову при прыжке. Хотя и не видя, они почувствовали, как Наоми стала растирать его тело, а Митчи, явно в состоянии шока, нараспев, повторяла «Оберните меня кнутом пастушьим и одеялом, и похороните глубоко-глубоко». Наоми была целиком поглощена ранеными, с готовностью взяв на себя роль командира. Перегнувшись через край плота, она приказным тоном велела «Салли, мы сию же минуту меняемся местами». Ох, как же Салли этого хотелось, но... «Нет», — зло отрезала она, — «пусть Онора залезает на плод». «Ладно, давай не упрямся, не отставала Наоми, — «не время капризничать, это не чаепитие». «Нет, я уж здесь останусь». «Навеки», — ответила Онора, широко раскрыв сине-зеленые глаза и цепко ухватившись за кусок каната. «Это был ее конь или, если не сказать больше, ее спаситель?» «Онора», — стала настаивать Салли, — в конце концов Онору убедили, втащили на плод и стали растирать, — Но просевший плод грозил теперь захлопнуться, будто огромная книжка. И Наоми соскользнула в воду, будто желая своими обнаженными ногами продемонстрировать оставшимся на плоту свою образцовую изговорчивость. И при этом ни одна не охнула от страха, ни море не всколыхнулось от возмущения. «Как вы там, ребята, не заснули?» — осведомилась она, стряхивая воду с волос. «Видимо, режим бодрствования на плоту занимал ее больше всего». А вокруг люди кричали из последних сил. Странно было слышать их здесь, в открытом море. Салле, а они напомнили стальную палубу Архимеда, сплошняком уставленную койками. В этих призывах слышалась надежда, что сейчас подойдет сестра с подносом кофе, например. Сестра представлялась Салле сверхъестественным созданием. Наоми общалась с Кирнаном на недоступном понимании Салли языке. Оба проплыли вокруг плота, чтобы выяснить, в каком состоянии все находившиеся на нем. А на плоту старшая сестра Митчи чудным контральто затянула горы скорби. И как только дошла до уходящих в морские воды гор, солдаты наградили ее жидкими, вымученными аплодисментами. О, Боже! Без тени стеснения простонала она. Приглядевшись к Салли, Кирнан, он находился в воде, а не на плоту, помрачнел. Дотянувшись до веревочной петли, он с бесцеремонностью, позволительной только в подобных ситуациях, подтянул ее поближе к себе. Так вот, сестра Дьюранс, хватит снов наяву. Вода в первую очередь затягивает именно мечтателей. Вам необходимо быть на плоту. И повернулся в воде, взглянуть нет ли поблизости Наоми, чтобы посоветоваться с ней. А в том, что без Наоми никаких решений здесь принято быть не может, сомнений не было. Не прошло и нескольких секунд... Будто в подтверждении предостережений сержанта относительно опасности снов на его, один из солдат просто свалился с плота в воду и лег в дрейф на спине лицом к небесам. Что с тобой? Послышался голос Наоми. Да я просто, выкрикнул он, Смотрите! И вяло вкнул пальцем вверх. Там еще одна, вон там. Не смей, давай назад! заорала Наоми. Но даже ее напора не хватало, чтобы вернуть бедолагу назад. Вокруг была масса плотов, но все находились в нескольких сотнях ярдов от них. Была видна и шлюпка, но тоже слишком далеко. Еще одна качалась на волнах еще дальше, перевернутая. «Нет здесь никакой, кроме этой!» — крикнул Кирнан. «Вернись!» «Нет-нет, там еще одна из последних сил!» — протестовал солдат. «Эрни, вернись сейчас же!» — вмешался один из его товарищей. Однако течение работало на Эрни. Он завертелся в воде. Лицо его скукожилось, и на нем проступило какое-то безмятежное равнодушие. Лежа на спине с откинутой головой и высунутыми из воды голыми ступнями, он всем своим видом демонстрировал полнейшую покорность водной стихии. Даже инициативный и предприимчивый Кирнан не бросился оттаскивать солдата назад. — Боже праведный! — пробормотала Салли. — Начинается! — Мы остаемся здесь! — «Что было мочи?» — прокричала она. «Нет у нас ни лодок, ничего, только этот плод, и больше ничего!» Ни от кого в разумительной реакции на ее приговор не последовало, разве что недовольное бурчание. Все рассчитывали на куда более мягкое обхождение. «Не пойму, где я сейчас, но все же предпочла бы оказаться дома», в бешенстве сказала Митчи. У Норы Первой заметила серую громаду корабля. «На севере!» — крикнула она. «Точно, с севера!» Чуть откинувшись назад, промерзшая до костей, она видела приближавшийся корабль. Сидевшие на плоту засвистели, закричали. Проорала что-то и она, но, судя по всему, это судно было всецело занято доставкой новых батальонов на охваченное войной побережье. Вовремя подкинуть пушкам мяса было важнее, чем спасать чудом выживших. «Ублюдки!» — не выдержал кто-то из уроженцев Ольстера. «Не выражаться!» — скомандовал Кирнан будто здесь и сейчас действовали нормы приличия. «Да пошел ты к черту!» — рявкнул тот. «Не хватало еще плясать под дудку колониста!» И сразу умолк, будто весь пар из него выпустили. «Хочу заметить», — не успокаивался Кирнон, «что именно ваша война вызвала нас сюда подставлять лбы под турецкие пули. Это мы оказали честь вашей империи». И те, кто был в воде, и те, кто на плоту, в один голос шумно запротестовали. Все, мне конец. Много воздуха растратила там, на глубине, пробормотала Неттис, привалившись к Науме. И будто дельфин соскользнула в воду, но Наоми успела подхватить ее в последний момент, потом ловко приторочила ее руки к канату. Неттис, обмякнув, повисла на них, измотанная, потерявшая волю к жизни. Салли поражала, неужели остальным нипочем этот пронизывающий холод. Они сетовали на то, что было понятно Салле на течение, несшие их не туда, куда надо. Они кляли во все тяжкие и прошедшие мимо корабль. Но не словечко о холоде. Наоми побывала в воде, но сумела ее одолеть. Разумеется, все былое преклонение перед Архимедом безвозвратно ушло. Сортировка раненых отрезвила ее, а часы наследства Элиса Хойла превратились в альбатроса на груди. Но теперь она не только совсем оправилась, но и пошла дальше, став самой веселой из девушек и надежным товарищем. Салли была очень довольна этим, поскольку считала такую линию поведения наиболее уместной и подходящей на данный момент. Милое, приятное чудо. Будто лучи солнца прорезали ледяной покров. На севере показался еще один серо-стальной корабль. Разумеется, все на плоту вновь завопили, засвистели, замахали руками — Салли тоже, хотя она делала это скорее, чтобы не показаться белой вороной. Сестра Слетри позвал из воды Кирнан. Есть на плату ящик? Ящик, ящик есть, отозвалась Слетри. Один молодой человек положил на него голову. Так, сейчас мы его отодвинем, вот так. Что вы хотели, мистер Кирнан? Откройте его, велел Кирнан. Он рассообщил, что ящик на запоре. Кирнан посоветовал вскрыть его при помощи ножа. Сестра Слетри поинтересовалась, а есть ли нож у самого сержанта? Ну, что-то похожее на нож нашлось. Сверху послышался скрежет металла, а металл... Пальцы занемели, не слушаются, призналась Онора. И несколько секунд спустя, да бог ты мой, лезвие сломалось. — Неважно. — Продолжайте действовать обломком, — посоветовал Кирнан. — Дело в том, что в ящике вполне могут быть сигнальные факелы. Салли слышала, как Онора Слетри молотит по ящику обрубкам ножа, И пробормотала, «Добрый боженька, если ты сострадаешь этой несчастной девушке, сделай так, чтобы она открыла этот окаянный ящик». И искренне удивилась, когда ящик все-таки открылся. Произошло то самое чудо, в которое так верят католики, но не хотели верить дрейфующие на плоту уроженцы Ольстера, поскольку все они ворчливо запротестовали. «Ну, что у нас здесь?» — послышался голос Летри. «Кувшин с водой. Как раз для старшей сестры Митчи». — Я бы тоже не отказался хлебнуть глоточек, — сдавленным голосом произнес сидевший на плоту сержант. Тут Салли поняла, что и ее мучает жажда, холод и жуткая, жуткая жажда. Она обратилась в ледяную пустыню, которую не в силах вернуть к жизни даже живая вода. И не удивилась, увидев рядом, как раз там, где раньше на воде держалась Онора, свою мать. — Жизнь прекрасна, — сказала мать, — но с характерным для всех дьюрансов, — неодобрением в голосе, которое невольно наводило на мысль, что и смерть ничуть не менее прекрасна. И Салли со смесью гордости и годливости вдруг явственно ощутила то, чего они добились. Накопили смертельную дозу морфия, по каплям собрали, как, как, что, как невинные дети в лесу собирают ягодки одну к одной. Да, пришло время платить по счетам, если смерть все же прекрасна, Пришло время исследовать бесконечность содеянного. Вот она, бесконечность. Протяни руку. Возьми и исследуй себе, сколько влезет. Бинты. Еще какая-то толстая палка, — доложила Онора, перечисляя содержимое ящика. Это и есть факел, — сказал Кирнан. Смотрите, чтобы он никуда не делся, и держите его в сухом месте. Откуда здесь взяться сухому месту? С недоумением спросила Слэтри. Ну, смотрите, чтобы он хотя бы не отсырел, — уточнил Кирнан. — И как только заметите следующий корабль, сразу передайте его мне, только сами не пытайтесь поджечь, а то обожжет вас фосфором. — Я бы и не стала пытаться сама, — ответила Слэтри, и в голосе ее чувствовалось некое удивление. Мол, как же это я в свое время этому не научилась, видимо, что-то профукало. — Вы бы сами на плод забрались, когда потребуется зажечь факел, — посоветовал Наоми. — А то, не дай бог, уроните его в воду. Салли увидела, как в воду соскользнул еще один солдат. Но, похоже, кроме нее этого никто не заметил. А если и заметил, то не подал виду. Она видела, как он поплыл. Ей чего-то подумалось в сторону Египта. «Есть у кого-нибудь красный платок?» — громко спросила Наоми. Унора Нора повторила вопрос, обращаясь к тем, кто был на плоту. Потом, судя по долетавшим звукам, вроде начала шарить по карманам. «У нас все носовые платки серенькие», — объявила она. «И такие подойдут», — заверил Кирнан. «Нет, Кирнан с Наоми точно мыслят в унисон». «Можно сказать, мы спасены», — объяснила остальным Наоми. Все сидевшие на плоту просили хоть глоточек воды. Наоми подавала кувшин сидевшему края, но вышло так, что воды досталось лишь нескольким солдатам. Из-за того, что все одновременно потянулись за водой, кувшин каким-то образом выпал и едва не утонул в море, правда, его вовремя успели подхватить, Но пресная вода была безнадежно испорчена морской. Естественно, это вызвало проклятие спасающихся. Такое сокровище и вдруг утрачено, как говорится, вдобавок ко всему. А тут тоже вдобавок ко всему стало темнеть, солнце садилось. А уж в темноте пришло вдруг на ум Салли им не удержать меня от попытки обследовать окружающее пространство. Как говаривала ее великодушная, готовая простить всех и вся мама, «Сами как-нибудь выкрутимся». И Салли с радостью предвкушала будущую авантюру. Боли в натруженных кистях и в сердце, как не бывало. Не имея возможности заглянуть за высокий борт плота, она каким-то образом все же почувствовала, что на море вдруг появилось полным-полно кораблей. «Два довольно крупных», — как доложила Онора, «да в придачу третий, поменьше, зато более проворный». «Вдобавок ко всему факел», — потребовал Кирнан. Слетри осторожно, не дай бог, и он окажется в воде, передала ему сигнальное устройство. Салли видела, как Кирнан, сосредоточенно насупившись, не дать не взять, профессиональный спасатель, резко выдернул кольцо запала и поднял факел высоко над головой. Факел пылал ярче солнца. Кирнан размахивал горящим факелом, а Слетри, стоя на плоту серым платочком, один из кораблей, тот, что побольше, сменив направление, стал двигаться к их плоту на свет факела. «На плоту все наперебой вдруг отрывисто заговорили. Черт возьми, они нас заметили!» — воскликнул сержант. «Кто-то из этих тупиц все же нас засек. Не все там, оказывается, слепцы. Они видят нас? Видят!» Но, как бы раздумывая, большое судно повернуло кормой к ветру. Но, стало быть, их вновь решили послать подальше. «Да не может же он взять и просто уйти!» — вдруг вырвалось у Науми. «Всем оставаться на местах! С него спускают на воду шлюпки!» Появился британский баркас, наименьший из всех трех судов, и прошел мимо, подняв приличную волну. Был слышен затихающий рокот от его двигателя, когда баркас остановился у перевернутой шлюпки, в края которой вцепились несколько человек. Находившиеся на плоту видели, как на борт поднимают людей. Вскоре баркас переместился к другому, невидному им плоту, забрать людей. Палуба баркаса буквально кишела спасенными, когда судно стало приближаться к ним. «Держитесь!» — Потерпите еще немного, — в рупоре послышался чей-то хорошо поставленный и лишенный эмоций голос. — Вас сейчас заберут французы. Мы просигналили им, и они подтвердили прием. Конечно, все это могло показаться пустыми отговорками, но в конце концов оказавшиеся на плоту убедились, что Баркас и так перегружен до предела. Даже корма просела в воду. Салли ощутила прилив бешеной злобы к оказавшимся на борту Баркаса. Их плот оказался в кельваторе Баркаса. Вскоре из мглы стал вырисовываться внушительный силуэт. «Эсминец», — пояснил кто-то. Когда плод завертелся на вскипевшее от ударов винтов в воде, они заметили на высокой мачте знакомый триколор. Буквально тут же появился и второй французский эсминец. Оттуда стали поспешно спускать на воду шлюпки. Их спасали. И спасали по-настоящему. На палубе французского эсминца оказались несколько десятков детей Архимеда. Каждого, кого поднимали на борт матросы со смешными, словно игрушечными помпончиками на бескозырках, тут же укутывали в одеяло. Прикосновение сухой, теплой, такой надежной и толстой ткани, Салли восприняла как благодать Божью. И лежа на палубе, рядом с Неттис, вдруг подумала: а почему бы не взять, да не изменить их чудные имена на обычные? Чтобы можно было бы хотят благодарить этих матросиков, моряки, Они соприкасались с телами этих моряков, пока те их заворачивали в одеяло, но никаких эмоций не возникало. Все равно, что нароком коснуться кого-нибудь из своих коллег. Неттис лежала рядом, завернутая в одеяло, дрожа от холода, на металлической обшивке палубы, так напоминавшей родную Архимедовскую. Внизу наскоро подготовили женское отделение. С помощью парусины отделили лежащих мужчин от женщин. Всех по очереди укладывали на стол, и заодно с блузами и другой одеждой срезали спасательные жилеты. После долгого пребывания в воде женщины чувствовали себя какими-то бесполыми созданиями. Салли обдали горячей водой цвета вина и дали полотенце для обтирания. Каким-то образом она сумела обойтись без посторонней помощи. Потом санитар-француз помог ей надеть нательную рубаху, рассчитанную на рослого моряка. В офицерской каюте, Онора уже спала там на офицерской койке, Салли указали на лежащий на полу соломенный тюфяк. Откуда-то через вентиляционные трубы доходило тепло из машинного отделения. Ее до сих пор колотило от неуспевших стереться из памяти ужасов, Салли страшно боялась за свой рассудок. Ей казалось, что вместо собственно ею теперь руководит чужой, привнесенный извне разум. А ее собственный исчез, затерявшись в морской пучине и за время вынужденного дрейфа Она выловила в воде чей-то бесхозный. Салли воспринимала себя не как некую непрерывность и последовательность. Сейчас она была лишь бессловесной сердцевиной или стержнем, на которой точно обручи нанизаны черты ее характера. И каждая такая черта успешно функционировала как бы сама по себе. Ее внутренняя сущность обновилась настолько, что Салли предстояло еще долго-долго изучать ее и познавать, Относившийся к детской поре элемент никак не соприкасался и не срастался с временем накопления смертельной дозы морфия, а та, в свою очередь, никак не соотносилась с порой созрисания пирамид. Теперь она чувствовала себя настолько обновленной, что это ее даже беспокоило. Последний обруч спасения спокойно можно было снять и заменить другим, первым подвернувшимся под руку под названием Утонула в Средиземном море». Из-за присущей ей эмоциональной неустойчивости Салли в мгновение ока могла перенестись из состояния спасенной от гибели в состояние беспамятства. В ней отсутствовало столь мощное связующее звено, каким выступает судьба. И так было всегда. Ее параллельное состояние разделяла тончайшая мембрана, в любую минуту готовая прорваться, раствориться, истончиться, и как следствие наступило бы их взаимопроникновение. Офицер с холеной бородкой склонился над Салли и назвал ее мадемуазель. В коридоре возникла укутанное в одеяло со спутанными волосами Наоми. Ее безумная уверенность и воистину неуемный пыл изумляли. В руках у нее были часы Элиса Хойла, которые она так и не отцепила с блузки, напялив поверх нее спасательный жилет. Наоми переполняла радость, и ее властный вид напугал даже французского офицера. Морская вода их доконала. — пояснила она, кивнув на часы. — Они уже не идут. Теперь это просто корпус, ничего больше. В присутствии своей слегка свихнувшейся и готовой командовать всеми сестры на не зашел благостный покой. И она тут же, без единой мысли, уснула. Пробудилась она в ярком свете вечернего солнца, поняв, что ее несут на носилках через ярко освещенные корабельные помещения. Над палубой висела лодка, И как только они поравнялись с ней, Салли тут же перегрузили туда. Ей показалось, что они в каком-то порту, вероятнее всего в мудрости, на лемносе. Из спускавшейся лодки она видела Наоми с одеялом на плечах, та с ангельским, почти неземным выражением на лице шла по палубе эсминца. Никому из простых смертных не была дарована подобная проницательность, только Наоми. В сравнении с ней высадившиеся на этом берегу аргонавты были просто слепцами.